Теперь мы хоть немного видим то, о чем постоянно говорит Новый Завет. Он говорит о христианах, рожденных свыше, о людях, облекшихся во Христа, о том, что Христос изображается в нас, а мы обретаем ум Христов. Сразу же отрешитесь от мысли, что все это лишь сложная метафорическая форма, а выражает она просто, что христиане должны читать сказанное Христом и по мере сил этому следовать, подобно тому, как читают Платона или Маркса, и стараются воплотить их идеи. Мысль в разной форме, но постоянно встречающаяся в Новом Завете, значит гораздо большее. Реальный Христос здесь, сейчас, в этой комнате, где вы молитесь, делает что-то для вас и с вами. Причем речь идет не о прекрасном человеке, умершем две тысячи лет тому назад, а о живом человеке с большой буквы. Все еще человеке в такой же степени, как и вы, но и Боге в такой же степени – в какой он был им, когда создавал мир. И вот этот живой богочеловек приходит к вам и начинает трудиться над вашим сокровенным внутренним «я», убивает ваше старое «я» и заменяет его другим, таким, каким обладает он сам. Вначале на несколько мгновений, потом на более долгий срок, и, наконец, если все идет хорошо, Он навсегда обращает вас к существо совершенно другого сорта, в нового маленького Христа, в существо, которое по-своему пропорционально своим возможностям обретает тот же род жизни, который присущ Богу, в существо, которое разделяет силу Бога, Его радость, знание и бессмертие. Немного погодя, мы делаем два других открытия. Первое. Мы начинаем замечать не только наши греховные поступки, но и нашу греховность. Другими словами, нас начинает беспокоить не только то, что мы делаем, но и то, какие мы. Это звучит сложновато, и я постараюсь выразить ту же мысль яснее, прибегнув к личному своему примеру. Когда я готовлюсь к вечерней молитве и стараюсь припомнить... Все совершенные за день грехи в девяти случаях из десяти самым очевидным будет нарушение заповеди о любви к ближнему. Я или сердился, или кричал, или возмущался, и в моем уме сразу же возникает оправдание. Меня спровоцировали, со мной заговорили неожиданно, меня застали врасплох, у меня не было времени собраться с мыслями». Это как будто служит смягчающим обстоятельством. Все могло быть гораздо хуже, если бы я так сделал сознательно, предварительно обдумав. С другой стороны, то, что человек делает, когда его застанут врасплох, лучшее доказательство того, какой он. То, что срывается с языка, прежде чем вы успеете подавить свой порыв, выдает вашу истинную суть, если... В подвале водятся крысы, то больше всего шансов увидеть их, если вы войдете туда внезапно. Но не внезапность порождает крыс, она только мешает им вовремя скрыться. Точно так же не внезапность повода или предлога делает меня вспыльчивым, она лишь обнаруживает мою вспыльчивость. Крысы в подвале живут постоянно, но если вы будете входить туда с криками и шумом, Они спрячутся, прежде чем вы включите свет. Очевидно, крысы противоборства и мстительности постоянно бытуют и в подвале моей души. В этот подвал не может проникнуть моя сознательная воля. До определенного предела я контролирую свои действия, но над моим темпераментом прямого контроля у меня нет. А если то, какие мы важнее, чем наши поступки, если наши поступки важны главным образом постольку, поскольку показывают, кто мы, из этого следует, что перемену, которой мне предстоит подвергнуться, не могут произвести мои собственные усилия. Это относится и к хорошим поступкам. Много ли я совершил их под воздействием добрых побуждений? Сколько раз я просто боялся общественного мнения или хотел показать себя с хорошей стороны, сколько из них совершено из упрямства или превозношения, которые при других обстоятельствах могли привести меня к плохим поступкам, я не способен прямым нравственным усилиям, пробудить в себе новые стимулы. Сделав всего несколько шагов по дороге христианства, мы начинаем понимать, что все необходимые перемены внутри наших душ может произвести только Бог. И это подводит нас к тому, что в моей передаче до сих пор не совсем верно